Был ли злодеем Ричард Третий? Как историческая личность, английский король Ричард Третий, чье правление длилось не более двух лет, занимает в истории Англии не столь уж важное место. Однако, благодаря таланту Томаса Мора и гению Уильяма Шекспира, Ричард III стал воплощением демонического злодейства, хотя он был ничем не хуже большинства других королей, да и прочих выдающихся деятелей, у которых и жестокости, и вероломства было, наверное, побольше. Начнем с Томаса Мора. биография Ричарда III, 1452-1485, последнего из династии Йорков, Мор писал в 1513 году, основываясь при этом на рассказах своего друга и наставника, архиепископа кентерберийского Джона Мортона, активного участника «Войны Алой и Белой розы». Сказать, что Мортон был беспристрастным, истериографом никак нельзя. Будучи сторонником ланкастерской партии, он затем перешел на сторону Эдуарда IV, а после его смерти был участником попытки клана вудвилов захватить власть. Когда же королем стал Ричард III, Мортон бежал к его сопернику и претенденту на корону Генриху Тюдору, при котором получил пост лорд-канцлера и и должность архиепископа Кентерберийского, а в завершение карьеры по ходатайству Генриха был возведен папой Александром VI Борджа сан кардинала Несомненно, Мортон изображал Ричарда в самых черных красках, каким и воспроизвел его Томас Мор в своей хронике «История Ричарда III». Правда, Мор преследовал и собственную цель. Ему важно было осудить королевский произвол, жестокость и деспотизм, что можно было сделать на примере Ричарда Третьего, признанного властью злодеем. Другие историки эпохи Тюдоров, писавшие о войне «Алые и Белые розы», особенно приглашенный Генрихом VII гуманист Полидор Вергилий, официальный «Историограф короля» столь же пристрастный в освящении истории Ричарда III «История Англии» Полидора Вергилия, начатая в 1506 году, была опубликована в 1534 году. Именно этими версиями и воспользовался Шекспир, писавший о деяниях Ричарда III спустя более чем столетие В его изложении картина представляется следующее. После смерти Эдуарда IV в апреле 1483 года королем был провозглашен его сын, малолетний Эдуард V, а регентом назначен брат Ричард, герцог Глостерский, впоследствии знаменитый Ричард III. По описанию драматурга мрачная фигура хромого Ричарда предстает в образе коварного и зловещего убийцы, устранявшего одного из-за другим родственников, стоявших на пути к трону. Считалось, что именно по наущению Ричарда был убит в тауре Генрих VI, казнен взятый в плен его сын принц Эдуард, что по приказу Глостера умертвили его брата Джорджа, герцога Кларенского, По слухам, убийцы утопили его в бочке с вином. Этот горбатый, уродливый человек шел к трону, не останавливаясь ни перед какими преступлениями. Прежде всего, Ричард поспешил расправиться с родственниками королевы, Вудвиллами, которые могли оспаривать у него влияние на Эдуарда V. Брат королевы Энтони Вудвилл, граф Риверс, Ее сын от первого брака, лорд Грей, и другие вельможи были схвачены и переданы в руки палача. Еще до этого Глостер женился на Анне Орик, дочери убитого им, или при его участии, графа Уорика, и невесты, у Шекспира жены, принца Эдуарда, сына Генриха vi Сцена обольщения Глостером Анны у гроба короля Генриха VI принадлежит к числу наиболее известных мест в трагедиях гениального драматурга. В ней Шекспиру удалось показать всю силу безграничного вероломства и кошачьей изворотливости герцога Глостерского, сумевшего привлечь на свою сторону женщину, страстно его ненавидевшую за преследование и убийство ее близких. Ричард предстаёт в этой сцене не просто злодеем, но человеком выдающегося ума, огромных способностях, служащих ему, чтобы творить зло. Разумеется, Ричард хорошо знал, что покойный Эдуард IV, прижив двух сыновей от законной супруги Элизабет Вудвилл, до этого брака был помолвен еще с двумя невестами одна из которых была дочерью Людовика XI. Поэтому у него были все основания посчитать брак Эдуарда с Элизабет Вудвилл незаконным, что и было сделано в июле 1843 года, после того, как на заседании Королевского совета епископ Бацкий провозгласил покойного короля двоеженцем, а его двух сыновей, в том числе и наследника Эдуарда V, бастардами, то есть незаконно рожденными. Эдуард V был лишён престола и вместе со своим младшим братом Ричардом посажен в Тауэр. Мальчиков после этого видели лишь несколько раз, и об их дальнейшей судьбе долго не было ничего известно. Однако уже тогда ходили слухи, впоследствии подтвердившиеся, об умиршлении принцев Убийство детей считалось особенно тяжким преступлением и по тем суровым временам. В шекспировской хронике, когда Ричард предлагает осуществить его герцогу Бекингему, даже этот верный сторонник кровавого короля отшатывается в ужасе. Правда, палач вскоре нашелся. Ричарду представили сэра Джеймса Тиррелла который в надежде на милость монарха согласился исполнить его черный замысел. Слуги Тирелла, Дайтон и Форест, по словам их хозяина, два стервица, два кровожадных пса, содушили принцев. Ричард, хотя и смущен содеянным, все же упрямо идет к своей цели. Главное для него не допустить к престолу Генриха Тюдора, который готовился во Франции к высадке на английскую землю, пытаясь привлечь на свою сторону всех недовольных правлением Ричарда со стороны представителей Йоркской партии. Первая попытка Генриха высадиться в Англию осенью 1483 года закончилась провалом а поднятое восстание против Ричарда потерпело полную неудачу. Флот Генриха разметало бурей, и король с трудом добрался до Британии. В августе 1485 года Генрих снова высадился со своими сторонниками у себя на родине, в Уэльсе, и двинулся навстречу успешно собранной королевской армии. Битва при Босфорте была скоротечной. Водрузив корону поверх шлема, Ричард Третий лично ринулся в схватку. Конь под ним был убит железной стрелой из арбалета. Именно на основе этого эпизода и родилась знаменитая шекспировская строчка в трагедии Ричард Третий. «Коня! Коня! полсарства за коня!» Одержимый стремлением вступить в рыцарский поединок с Генрихом, Ричард потерял осторожность, оторвался от своих и оказался окруженным врагами. Один из оруженосцев Тюдора нанес ему сзади и слева страшный удар боевым топором в плечо.